«Здесь повесьте. Не бойтесь, никто не сопрет», — сказала она со светским кокетством. «Пройдемте вот туды». Шурша платьем, она поднялась по лестнице, свернула и пошла длинным коридором, в который открывались на довольно далеком расстоянии одна от другой одинаковые низкие двери. Дама остановилась около одной из них, оглянулась на гостя и, очевидно, передумав, пошла дальше». Они вошли, наконец, в небольшую, освещенную разноцветными фонариками, комнату. Как немало смыслил Шталь в мебели, он не мог не видеть, что находившаяся в комнате дешевка предназначалась для создания восточного стиля. Низенькие широкие диваны, коллекция трубок, стоявшая в углу на стойке, персидский ковер во весь пол — Шталь и сам купил для своего кабинета в гостином дворе на Суровской линии такой же персидский ковер за 15 рублей. Пахло пудрой. Дама усадила Шталя на диван и села рядом. Диван был жесткий и очень низкий, так что колени приходились почти на уровне груди, и сидеть было неудобно. Дама завела разговор. Начала с погоды, коснулась военной службы, затем, понизив голос, пожаловалась на строгость тайной, от которой просто жить я нет. Тайной канцелярией она возмущалась, и голос при этом понижала, совершенно так, как возмущались действиями этого учреждения либерально настроенные люди. И вообще, говорила дама очень достойно, так что Шталь вздрогнул от неожиданности, когда вдруг в разговоре она произнесла деловито и просто весьма неприличное слово. Шталь глупо засмеялся, точно это слово сразу все разрешало. Но дама, по-видимому, не поняла, о чему он смеется, и удивленно на него взглянула. «Нет, — Нет-нет, ничего, — сказал Шталь, — продолжайте, баронесс. На лице дамы вдруг опять засияла плутовская улыбка. Она ткнула гостя пальцем выше колена и сказала, — Вы, должно быть, страшно развратной. Сейчас видно. — М-да, — произнес польщенный Шталь, но поторопился перевести разговор. Баронесса нисколько ему не нравилась. — А Жан-Жака вы давно знаете? — спросил он в надежде узнать что-либо такое, чем он мог бы потом дразнить своего друга. «Бальмошу — Бальмошу? — переспросила дама и засмеялась радостному удивлению Шталя. Она стала называть условные клички, под которыми бывали у них в доме разные, очень известные люди. Одновременно она сообщала о них, о вкусах и привычках каждого, самые удивительные, непристойные и неправдоподобные вещи. Шталь так и ахал, хоть ему совестно было обнаруживать свою неосведомленность». Люди, которых он привык ценить, уважать или бояться, вдруг навсегда невозвратимо меняли облик. Если б даже все это оказалось неправдой, он и тогда не мог бы относиться к ним так, как прежде. Не было, собственно, никакой связи между сообщениями баронессы и тем, что делали открыто эти известные и почтенные люди. Да никто и не говорил никогда Шталю, что они ведут аскетическую жизнь. Тем не менее, он теперь испытывал такое чувство, будто перед ним вдруг случайно открылся бесстыдный обман. Все эти люди и в своей открытой жизни были, конечно, низкие лжецы. Их честные души, их благородные мысли и дела — все наглая ложь и комедия. «Я это вам по секрету говорю», — сказала дама. «Уж вы, пожалуйста, не болтайте». Я так никогда никому ничего, только вам, Жюльчик. Потому что вы мне страшно понравились. И знаете, не сразу. Как вы вошли, мне показалось, будто вы нехороший. Ей-богу. Очень они нас теперь эксплуатируют, — сказала она старательно и с некоторой гордостью произнося это слово. Прошлый месяц за опий оштрафовали на пятьдесят рублей мошенники. «Разве у вас есть опий?» «А как же! Мы все получаем, все восточные снадобья и из Персии, и из Константинополя, и из египетской земли. Вы интересуетесь, Жюльчик?» «Интересуюсь», — подтвердил Штальт.